Глава 7. Новый язык. Согласно приказу Егерса, чешучатого гостя отнесли в подвалы. Была зарят к джулу. Вышел помянутый лекарь, представлявший собой массивного коричневого демона, с почти что бычьей головой, одетый в просторный серый плащ. Однако даже в плаще ему было несколько тесновато, настолько его распирала физическая мощь. Настолько же большие трудности он испытывал с одеждой. Несмотря на то, что возраст его перевалил за 50 аквот, он продолжал расти. Аквота местный аналог года, примечание автора. В результате новые штаны ему требовались каждые полгода. Даром, что любая ткань сейчас была на вес золота. Что же, до деревянных сандалий каждая пара стабильно ломалась через три-четыре седмицы. В итоге лекарь, табы на него не тратили драгоценную древесину, просто ходил босиком. И сейчас он, выслушав отчёты и инструкции Егерса от гвардейцев, которые принесли ему нового пациента, смотрел на гостя едва ли не с восторгом. «Невероятно! Поразительно! Великолепно!» Новая форма жизни, да такая изящная, такая компактная, несмотря на свою комплекцию и физическую мощь, которой мог позавидовать любой работяга, главным увлечением Джула всегда было на угол живых организмах. Этот громила мог часами с восторгом наблюдать за пустынным скорпионом в банке, восхищаться тем, как мудро его наградила природа механизмами для охоты и выживания. Владыка Егерс единственный, кому Джул из бесконечного уважения позволял над собой посмеиваться. Нередко с улыбкой становился свидетелем того, как здоровяк Джул вскармливает брошенного птенца пустынного сокола, а между тем за 2 года птенец вырос и теперь ни на шаг не отходит от своего папы. В лаборатории для него приготовлена жёрдочка. Но стоит Джулу выйти куда-то по своим делам, как сокол по кличке Хака тут же перелетал ему на рог и так и путешествовал. Впрочем, горе было тому, кто посмеет над этим засмеяться. Любовь к науке и живым организмам не отменяла ни дюжной силы, ни чувства собственного достоинства. И нередко случалось так, что очередному весельчаку Джул ломал кости, а потом сам же его и лечил. Но ему всегда всё сходило с рук. Во-первых, здоровяк был добряком, каких поискать. И если уж кто-то и попадал в его лапы, то как проил грибал заслуженно. А во-вторых, Джул исполнял обязанности врача одного из нескольких врачей на целый город. И его медицинские способности в условиях тотальной нехватки ресурсов были поистине близки к гениальности. И вот теперь этот учёный видит перед собой новый вид, новую форму жизни. Неудивительно, что от этого Джол впал чуть ли не в экстаз. Разумеется, акбардейцы предупредили, что лекарь несёт полную ответственность за здоровье своего пациента. С одной стороны, у заслуженного целителя это вызвало недвумений досаду, так было всегда: каждый, кто нуждался в медицинской помощи от Джола, её всегда получал. И если был хоть малейший шанс спасти чью-то жизнь, Джул никогда его не упускал. С другой стороны, если Владыка Егера посчитал нужным лишний раз это подчеркнуть, значит, у этого странного существа очень высокий статус. Начав осмотр и прикоснувшись ладонью к ладоням этого странного существа, Джул внезапно обнаружил, что ему невероятно приятно касаться этой кожи. Ни одна материя, даже плащи из шкур пуйри, не были такими прохладными, такими приятными, как этот незнакомый, но такой замечательный кожный покров. Но в этот момент лекарь, поняв, что его занесло, застоял себя сконцентрироваться. Прослушав пульс, Жул пришёл к выводу, что у этого существа в бессознательном состоянии сердце бьётся невероятно медленно. Любой рана, даже во сне имеет пульс не менее 100 ударов сердца в минуту, а у этого хорошо, если 40 было. Но может, поэтому его тело такое прохладное? Он попытался было растянуть куртку, чтобы осмотреть его живот и заодно лучше пощупать пульс. Но внезапно понял, что простейший замок не слушается его. Он дёргал молнию несколько раз, и она не поддавалась. При этом там ничего не застряло, не было никакого мусора или зажжённой ткани. Легар даже растерялся. Никогда он не сталкивался с такой элементарной и одновременно неразрешимой проблемой. На силу замок не реагировал никак. А давить ещё сильнее, Жул, не решался из опасения повредить эту, хотя и незнакомую, но вне всякого сомнения дорогую одежду. Ну давай, дружок, пробормотал про себя Джул, дёргая за собачку. Я просто хочу убедиться, что с твоим хозяином всё в порядке. Давай же, не упрямся. И невероятно, после этих слов куртка послушно растянулась. Джул этому невероятно удивился. Нет, как и всякий рана, знакомый с тонкими материями, он знал, что у каждой вещи есть характер. И порой скальпель мог поранить хозяина, порой бутылочка с важным образцом выпасть из рук. Если работать без должной концентрации или в дурном настроении, то чтобы вещь вот так явно проявляла характер, с таким он сталкивался впервые. Что ж, с другой стороны, и здесь пригодилось доброе слово, которое, как известно, открывает любые замки и любые двери. Щупая грудь и живот ящера, лекарня не уставала восхищаться этой прекрасной кожей. Он даже подумал про себя, не сбрасывает ли это существо кожу, ведь если она состоит в родстве с пуири, то такое очень даже может быть. Неплохо было бы узнать об этом у гостя, если будет такая возможность, зарезервировать её себе. Но это чудо, самое настоящее чудо, произведение природного искусства. Из материала подобного качества можно будет сшить такие штаны, что ему до самого конца жизни хватит. Уже куда проще сняв сапоги, он ощупал стопы ящера. Они были мягкими и упругими, но при этом на почёсыв неостопы когтком, ящер никак не отреагировал. Ступня даже не дёрнулась. Ещё Джул сделал вывод, что нервные окончания находятся или глубже в мясистой части, или вообще в другом месте тела. Но, в общем и целом, Джул мог сделать вывод, что его подопечный чувствует себя превосходно. У него ничего не болело, не было никаких увечий, не было никаких болезненных реакций или чего-то подобного. Он просто спал. Значит, осмотр можно было считать законченным. Судя по всему, единственное, в чём сейчас нуждалось это существо, в том, чтобы его не трогали. Впрочем, была ещё одна вещь, которую неплохо было бы провернуть. Судя по отчёту, который предоставили гвардейцы, хоть и по государственной необходимости, но всё же это существо было изрядно напугано, и когда он придёт в себя, не факт, что он не набросится на кого-нибудь, значит, стоило принять меры. Из стола, над которым спал сокол Хака, Гжёл достал шестиной мешочек, в котором лежали шесть особых резиновых напалечников. Это был бесценный инструмент, доставшийся ему от деда и в целом хранившийся в его роду уже восьмое поколение. Эти напалечники позволяли контролировать психическое и эмоциональное состояние пациентов. Конечно, были свои нюансы и ограничения в использовании. Но если в общем и целом, то пара минут работы с мозгом в этих напалечниках из самоубийцы, уже готового повиснуть в петле, он мог сделать ответственного гражданина, который до конца жизни посвятит себя служению обществу. Джул натянул напальчники на большой, указательный и безымянный пальцы обеих рук, привычно выругался, ибо он терпеть не мог держать средний палец оттопыренным, после чего подошёл к ящиру со стороны головы и осторожно положил пальцы на его затылок. Сканирование заставило Джула в очередной раз восхититься: какой мягкий, нежный, податливый мозг, и при этом сейчас интенсивно работающий, что и не удивительно, ему уже влили знания речи с помощью жезла Тахемы. А после этого, чем дольше пациент проспит, тем лучше усвоится знание. Вот если бы добавить ещё кое-что, разумеется, использование напалечников как потенциального инструмента подавления воли строго регламентировалось Егерсом и Аламейка. И, наверное, впервые в привычный и отточенный порядок действий лекаря закралось сомнение. Нет, он не собирался как-либо влиять на волю этого существа. Но, с другой стороны, гвардейцы уже сообщили ему, сколько ресурсов и своего личного времени Егерас уже потратил на это существо, а значит, будет не лишним поделиться с этим Пуире своей преданностью к Егерасу. Исключительно для его же блага, чтобы тот не боялся владыку и верил ему. А раз Егерас отнёсся к этому гостю с таким трепетом и заботой, значит, он заслуживает свой адрес преданного и благодарного отношения. По мнению Джула, это было более чем честно. Однако едва он попытался направить энергию в мозг ящера, как его тот же словно заключила в золотистую паутину, что, конечно, и зряно удивило Джюла и даже заставило его в очередной раз воскетиться совершенством этого тела, раз даже такой мягкий и нежный мозг оказался вовсе не таким податливым, каким Джул посчитал его поначалу. "Ну и для общего блага, дружок", снова ласково прошептал Джул, используя уже проверенную стратегию ласкового убеждения. Чтобы он же сам и не боялся нас. Ну давай, не буду вредить и делать больно, слово даю. Однако золотистая паутина так никуда и не пропала, как бы Джул её ни уговаривал. Похоже, что этот ящер бы полностью не восприимчив к ментальному воздействию даже в бессознательном состоянии. Что ж, придётся предупредить стражу, чтобы были готовы к тому, что пациент может очнуться напуганным и что его придётся успокаивать. Сняв и убрав мозговые напалечники, Джул бережно водил себе ящера на плечо, с намерением лично отнести его в уже приготовленные покои. Конечно, можно было послать за кем-нибудь из телохранителей, но, во-первых, Джул желал лично убедиться, что с его подопечным всё в порядке, а во-вторых, ему было просто приятно лишний раз прикоснуться к этой коже. Как всегда, едва Джул вступил за порог лаборатории, как сокол Хака тут же проснулся, и, совершив молниеносный рывок через всю комнату, приземлился точно меж рогов Джула. И, как всегда, клюнул его в темечко и укоризненно закрикотал, выказывая своё возмущение хозяину, который хотел пойти куда-то без него. Со смешкой погладив птицу свободной рукой, Джул покинул лазарет и направился вверх по лестнице. Я медленно приходил в себя, пытаясь вспомнить, как вообще отключился. Голова плохо соображала, как будто после пьянки. Тем не менее я поднялся на ноги, чтобы выяснить, где я и что со мной случилось. Место, где я находился, была комната размером примерно 20х20 20 шагов. После скромных лочуг красного и жёлтого это были настоящие хоромы. Постель вполне добротный матрас, хоть и немного тонкий, но всё же содержащий в себе не солому, а что-то другое, более мягкое. На полу лежал красный ковёр и ещё два рыжих и серых висели на стенах. Также в комнате был стол, несколько стульев и шкаф с книгами. И в этот момент я услышал тихие голоса за дверью. И к своему удивлению понял, что теперь я понимаю эту речь. Невероятно. И только сейчас в мутной памяти начали всплывать подробности момента, когда я потерял сознание. Да, теперь я вспомнил. Меня приковали к какому-то странному креслу, тут же успокоили каким-то порошком, и потом при помощи странного скипетра целых 2 минуты вливали в мозг какую-то энергию. Надо дать должное, мне не сделали больно. Эти ощущения беспомощности и было в высшей степени неприятным. С другой стороны, как подсказывает логика, а как бы они меня убеждали в том, что это безопасно, если до того момента я их даже не понимал. По крайней мере, мне хочется надеяться, что это было безопасно. С другой стороны, результатом стало то, что я теперь понимал местный язык. И ради этого такое отношение определённо стоило потерпеть. Осторожно я подкрался к двери, слегка её приоткрыл и тут же отошёл назад, стараясь не шуметь. И до меня донеслись голоса. "Да", приказал строго на сторожа охранять, видать это существо очень ценное, даже джула вчера от работы оторвали, чтобы он целых 2 часа убеждался, что с ним всё в порядке. Впрочем, ребята болтают, будто в родильный дом Ткацкого квартала вчера целый бочонок воды отволокли. И наверняка это существо к тому руку приложило. Святые предки, не ужерете теперь, если не нам, то хоть нашим детям немного-то полегче будет. Сомнений нет. Речь идёт именно о той воде, что я вчера сотворил. И я невольно проникся уважением к главному демону, вместо того, чтобы вполне закономерно присвоить такое сокровище себе, он отдал её тем, кто больше всего в ней нуждался, матерям новорождённым детям. Впрочем, я не сомневался в том, что этот демон вообще пользуется огромным авторитетом в этом городе. В виду того, что на тот момент здесь нервьещий я ещё не понимал, занят я был тем, что рассмотрел всех демонов, которые на тот момент были в зале. И все без исключения от стражников до прислужниц смотрели на своего главу с почтением и обожанием. Такие взглядов невозможно заслужить одной лишь силой и повиновением. Да и жизнь этих жителей, мягко говоря, тяжела. Я не исключаю, что лишь этот авторитет и позволяет поддерживать такой жизненный уклад хоть в каком-то порядке. Пока стражи не обнаружили, что я проснулся, мне захотелось снова проверить статус своей магии. Этот момент всегда нужно держать на контроле. Я полностью на чужой территории и практически ничего не знаю. Мало ли, что может произойти. И вполне закономерно решил попробовать с техники иллюзий, как самой доступной на данный момент. И невероятно, это сработало. Перед до мною возник образ желаемого яблока, да такой прочный, словно я сотворил его в овиале, хотя энергии это и потребовало несколько больше. Прислушавшись к своим ощущениям внимательнее, я понял, что и остальной магический арсенал мне полностью доступен. Разумеется, с учётом местных оговорок. Духов воды здесь, скорее всего, не было, так что и призвать их не получится, да и с магией гипноза неизвестно, как выйдет. Вполне возможно, Что эти существа, очевидно закалённой жизнью в самых невыносимых условиях, вообще окажутся невосприимчивы к любому ментальному воздействию. Но всё же самое главное для меня это магия иллюзий. Теперь у меня всегда будет возможность убежать или спрятаться, а это важно, ведь в плане физической силы я, мягко говоря, уступаю практически всем местным жителям. А если по совести, то без магии любой взрослый мужчина этой расы порвёт меня на куски голыми руками. И всё же мне стало интересно. Почему магические навыки вдруг так охотно вернулись? Я всерьёз полагал, что всему надо будет учиться заново, но нет. Я словно в авиал вернулся. Хотя, возможно, с той оговоркой, что теперь не только иллюзии, но и все чары, если так можно выразиться, немного вырастут в цене. Ибо свободной воды здесь было очень мало, и прежде чем творить чары, для которых требуется влага, её сначала придётся создавать отдельно. Может, я пробыл уже здесь достаточно времени? Вряд ли. В 4 сотах не такой же большой срок. Гораздо вероятнее вариант, что эта энергия, которую мне влили в мозг через странный посох с жёлтым камнем, не только позволила мне быстро освоить древнюю речь, но и каким-то образом стабилизировала энергетические потоки в моём теле, гармонично настроив их с общими внешними потоками. И именно поэтому магия снова начала меня слушаться. В этот момент дверь открылась, и в неё заглянул один из стражей, что находился в тронном зале. Если это более чем скромное помещение можно было так назвать. И что самое неприятное, это был тот самый краснокожий страж, что ткнул меня своим клинком хост, передёрнув на шутки ради. Я крупно оскалил клыки, демонстрируя то, что память у меня хорошая, и видеть его я не рад. Впрочем, тот, заглядывая в комнату со скучающим выражением лица, явно не ждал, что я очнусь так быстро. Увидев меня на ногах, он обернулся и крикнул: "Мэн, он проснулся. Иди сюда." Через несколько секунд в комнату вошёл второй страж. Он был тёмно-фиолетовым, а уши у него были, наверное, волчьи. Как и все демоны из одежды они носили штаны, плащи накидки на голое тело и деревянные сандалии на босу ногу. "Ага", довольно сказал Маен, содерцая меня. "Владык предупредил, что он теперь вроде как должен нас понимать". "Правильно я говорю, Гонром. Эй ты, хмм, гость, ты нас понимаешь?" И кивнул. Отнекиваться не было никакого смысла, да я и сам хотел, чтобы это наконец случилось. С другой стороны, может, свою собственную речь всё же лучше придержать? Отлично. Не зряла Мейка лучшая артефактолог во всём городе. Как ты себя чувствуешь? спросил тем временем Гунрам. Я бежирно отвернулся, давая понять, что с ним общаться уж точно не желаю. Молодежь ортачится снова хвост ко льну, предупредил Гунрам. Я обернулся и зашипел: ещё крупнее оскаривая клыки. «Так, отойди пока, шутник», сказал Муэн, выходя вперёд. «Как ты себя чувствуешь, гость?» Я пожал плечами, давая понять, что жалоб нет, но на Гуннрама всё ещё бросал сердитые взгляды. «Да чего ты всё своими жестами?» неожиданно фыркнул лиловый страж. «Скажи хоть что-нибудь». «Благодарю за гостеприимство», сказал я по-русски. «Э-э, бесполезно», уныло махнул рукой Гуннрам. «Всё та же, тарабайрщина». Ладно, хоть понимает теперь и то хорошо. На хоть как тебя зовут, скажи, спросил Маен. "Деймен", медленно проговорил я. "Деймен, ну хорошо, пошли с нами, Деймен", кивнул Гундрам. "Наш господин хочет поговорить с тобой, и будь с ним предельно вежлив". Он поднял свой очень даже не маленький кулак и погрозил им мне. "Для твоего же блага, надеюсь, что вежливости ты обучен и здравого смысла в голове не лишён" иначе в следующий раз хвост я тебе оторву и они охотно кивнул хотя я хотела что-нибудь сказать в ответ или того хуже струи воды испустить на глецца с лестницы но не стоило это всего лишь очередное подтверждение того что глава города пользовался колоссальным уважением